Глава двадцатая «Ты насмехаешься над нами, человечий сын!» Мелайдесов вздрогнул, услышав за спиной громкий рык. Неподалеку, злой и уставший, стоял бояр, пытаясь оказать одному из раненых воинов посильную помощь. «Или слепой, жрать тебе захотелось!» Рагдар понимал, что молодой демон на грани срыва, Не в силах изменить тяжелую ситуацию, он неосознанно выплескивал гнев на всех подряд. Это и понятно. Хотели убежать в безопасное место, а попали в больший плен. Без должной защиты и элементарных удобств. С изможденными воинами, не способными дать полноценный бой. Вот только колдун не виноват, он привел их туда, куда просили. «Простите нас». Нервно теребя подолцы и тастого фартука, сказала старая хозяйка поместья, уставшая, напуганная, остановилась напротив Милайдеса. «Мы гостей не ждали». «Вы еще извиняетесь?» Взревел бояр, и Рагдар вовремя встал рядом с человеком, не дав демону устроить самосуд. «Ты кто вообще такой?» «Он прав». Змей выставил перед собой раскрытую ладонь, останавливая бояра от нападения. «Нам нужна еда». «Да, это уйдет два дня». Поис устало вытер вспотевший лоб. Видно было, что у него начинается жар. Как бы ни старался выглядеть стойко, тело не справлялось с полученными в бою ранами. «Мы с парнями пойдем искать добычу. В это время живность уходит с гор. Скоро зима, здесь им нечем питаться». «Владыка, тебе лучше пойти в дом, там для тебя приготовили комнату». Стылый ветер прошелся по всему плато, и тут же небо заволокло темными тучами. Сильнее запахло приближающимся дождем, где-то в горах раздался тихий рокот грома. А на равнине сейчас нежная осень. Словно ниоткуда рядом с растерянным ото всего происходящего тавором возникла Машка в Рыси. Бросила перед стариком маленькую мышку, виновата легла рядом с ним. «Нет, так неправильно». Рагдар огляделся, повел носом, улавливая запах животных. «Никуда я не пойду и прятаться не буду. Я, правда, не понимаю, что тут происходит, но выяснять будем позже. Сейчас нужно что-то делать. Ты!» Он ткнул пальцем в бояра. «Придумай что-то с дровами. Нам нужен огонь». «А ты — вы!» осекся, не зная, как обращаться к человеческому колдуну. «Наведите морок, чтобы скрыть это место». «Ладушки». Милайдес немного осмелел, посмотрел на бояра с неким вызовом. «Пользы от меня все же больше, чем от некоторых». «И говно сильнее всех кипит!» — проворчал Тавр. «Да выёживаешься ты, умник!» На! сунул мышку в рот уставшей рыси. Ешь, от тебя должна быть польза за нас двоих. Машка лизнула грызуна, проглотила нежуя, виновато проскулила. Тавр нежно погладил дочку по голове, убеждая, что все хорошо, так и нужно. А я встрепенулась капелька, все это время с удовольствием прижимаясь к мужу. Я тоже хочу пользу приносить. Рагдар посмотрел в сияющие глаза, привычно прикрыл лохматую голову от летящего из темноты камня. Сказал твердо, «А ты идешь со мной». Стылое плато тут же покрылось плотным слоем тумана. Рагдар убедился, что человеческий колдун делает все правильно. Принял истинную постась, пригласив Мору на свою спину. Девчонка весело визжа, полезла устраиваться между шипами. Дайнай сначала хотел протестовать, потом решил не спорить с драконом. Внутренним чутьем понимал, Мора погибнет в этих горах или в другом месте без защиты истинного владыки. Сам он дочь не спасет, а надеяться больше не на кого. Страшный час настал, но спасение внезапно появилось с ним рядом. Рагдар бросил клич, и тут же перед ним предстали его верные барсы. В один прыжок он преодолел плато и плавно поднялся в воздух под восторженные крики жены. Стадо горных яков обнаружилось в хвойном лесу у самого подножия горного хребта. Было бы у Рагдара больше времени, он с удовольствием поохотился на нежных серн или молодых медведей. Но накормить нужно много ртов и самыми подходящими для этой цели оказались яки. Большие животные с нагуленным для зимы жиром и толстым мехом лениво паслись среди редких деревьев, дразня голодного змея запахом свежего мяса. Впервые за многие годы охота на вольном выпасе. Змей забыл уже, что такое быть свободным. Барсы загоняли стадо, а Рагдар старался убивать быстро, с наименьшими повреждениями предполагая использовать шкуры для дальнейших нужд. Слишком хорошо знал, как губительно расточительство. Запах свежей крови пробудил зверский аппетит, и, будь он свободным от неожиданных обязанностей, с удовольствием сожрал бы пару коров. В прошлом ему редко везло на такую спокойную, богатую охоту. Как только позволяло время, ел много, впрок. Сорваться не давало оружие от восторга мора. Рагдар взял ее с собой по простой причине, рядом с ним она была в безопасности. Но она прекрасно подошла на роль ограничителя обычных звериных инстинктов. Временами в голове змея билась мысль бросить глупую затею и бежать. Найти укромный уголок, схорониться до тех пор, пока Святая Роза не найдет. А потом опять бежать, и так до бесконечности, пока будут силы. А потом? Потом... Встретить глупую смерть. Наверное, он так и поступил бы, не сидя на его спине в плотном кольце шипов, орущая от восторга маленькая бойкая девчушка, благодаря которой Рагдар нашел огромную кучу проблем. На пятой туше змей заставил себя остановиться. Утащить разом больше мяса он не смог бы. Зажав в лапах и пасти добычу, с чувством удовлетворения поднялся в небо с удовольствием слушая, как молодая демоница орет во все горло о том, какой ее любимая змеюшечка молодец и умница. Их разделял жар костра. Через всполохи яркого пламени они буравили друг друга пристальными взглядами, и каждый видел отражение танцующего огня в глазах противника. Мел понял, что опасность ему не грозит, и решил поставить свои условия пребывания среди демонов. Расчет был на то, что Рагдар в обиду не даст, а пока его нет, заботиться о безопасности себя и Тавара он обязан сам. Свою натуру показывать умел мастерски. Тут главное подобрать время, выбрать моменты и не струхнуть. Но Милайдес боялся, а потому использовал костер как некий барьер между ним и нервным демоном. Барьер, конечно, так себе, но все же... В прошлой жизни колдун никогда не проигрывал в гляделке, отлично умел блефовать и изворачиваться. Все это пригодилось и сейчас, когда демон по имени Бояр и Мелайдес случайно решили подбросить полусырые поленья в один костер. «Я тебе не доверяю», — через продолжительное время произнес Бояр, все же моргнул. Искра попала в щеку, кольнула больно. «Почему?» Мел с облегчением хлопнул ресницами, мысленно посылая хвалу многоликому богу. Из-за жара огня его роговица молила о слезе. «Это ладно». Бояр кивнул на Дениса, дремавшего рядом на теплом рысьем боку. «Его владыка знает, а тебя нет. Кто ты, шпион святой розы? Притащил нас сюда, чтобы легче было убить?» Прежде чем ответить, Мел выдержал театральную паузу, со всем старанием, выражая на лице обиду, очень надеялся, что в отблесках костра опущенные уголки губ, чуть сдвинутые брови и прямой, слегка отрешенный взгляд, будут выглядеть максимально правдоподобно. Одновременно молился всем богам, чтобы демон не имел чутья на человеческие эмоции. На плато резко опустилась серая мгла, превращая день в скорый вечер, а через минуту все пространство заполнило ночная темень, жадно поглощавшая остатки солнечного света. Милайдес приготовился сказать трогательную речь, напомнить, что его попросили о походе в это суровое место, но тут с неба стали падать мертвые коровьи туши.